Вокзал остался позади. Скорее проехали надпись из цветов Счастливого пути. После начались районы Москвы. На стенах огораживающих пути было много дурацких, нелепых, бессодержательных и прочих идиотских надписей и рисунков. В дверь постучались. Илья открыл, в купе вошёл проводник, оторвал вторую часть билетов и надорвал их рядом с голограммой РЖД. Объяснил правила пользования туалетом, рассказал про горячую воду, добавил, что если им захочется чая или кофе, то они могут обращаться в любое время. Также перечислил почти весь ассортимент шоколада и печенья, продававшихся у него. Предложил не стесняться и приходить за ними в любое время. Напоследок с особенным удовольствием добавил, что вагон-ресторан соседний, и если дорогим гостям будет угодно, они могут пройти и пообедать там. Похвалил кухню. Илья ездил пару раз на поездах дальнего следования, в том числе и в Кисловодск, и не помнил такого отношения проводников. Великое кавказское гостеприимство скрыт тяжело, да и не зачем. Проводник напоследок улыбнулся и ушёл в следующее купе. Илья закрыл дверь, повернул замок. После упал на нижнюю полку и минут 10 просто смотрел в окно на Москву, из которой уезжал, даже не зная, получится ли ещё вернуться. Лина глядела под ноги. «Если с ними Женя...» Выдернула она любимого из блаженного состояния бездумья. Она не закончила, однако этого и не требовалось. Илья и сам понимал, что если Женя по-прежнему с ними, то охотники будут намного мобильнее. «Думаешь, они его заставили?» «Вряд ли», — помотала головой Лина. «Скорее всего, сделали так, что он сам захотел им помогать. Показали какой-нибудь фокус». Что с такими делают потом, когда надёжность отпадает? Убивают, буднично ответила подруга. Охотники должны уничтожать всех, кто общался с нарушителем порядка. Не слишком ли много убивают охотники? Ты не представляешь, сколько там, Лина указала в небо. Миров. В каждом уймо народа. Людей вообще слишком много. Людей там -то много, только настоящих среди них мало. Подруга промолчала. Не нарушал тишину и Илья, лишь колёса стучали по рельсам. О обоим хотелось пить, но они попросту сидели и смотрели в окно, погружённые в невесёлые мысли. Илья думал об этом сумасшедшем дне. Если повезёт, то будет вспоминать его всю оставшуюся жизнь. А если не повезёт, вот тут мысли и повернулись в другую сторону. Как сделать так, чтобы повезло? По слову Флины выходило, что охотники не отступятся ни при каких обстоятельствах, но должен же быть выход, Илья потёр виски. Он достал телефон и вышел в интернет. Новости словно взбесились, будто все журналисты и редакторы разом объелись ЛСД, а после напились водки. На одном сайте говорили о продаже храма Василия Блаженного, на втором, что со счетов Сбербанка пропали деньги всех граждан и организаций России. А в Сокольническом парке пошел дождь из мороженого. Еще один сайт утверждал, что возле станции метро Дмитровская восставшие мертвецы накинулись на людей. А кроме того, заявлял о появлении странного сооружения в районе станции метро Юго-Западная. Якобы оно возникло посреди дороги, и у него лишь внешние стены. Внутри оно полое и в любой момент может рухнуть. Сообщалось и о том, что в гипермаркете неподалеку от метро Алтуфьева все продукты питания оказались просрочены, при этом даже несколько людей успели отравиться. Илья с интересом прочел о женщине, появившейся на площади трех вокзалов. Якобы она могла делать деньги из воздуха. О дальнейшей судьбе этой дамы умалчивалось. Новости из регионов были не такими сенсационными. Видимо, региональные журналисты и редакторы не любили ЛСД, предпочитая просто водку. Сообщалось, что в Чебоксарах на одной из детских площадок обнаружился истребитель МиГ-29, правда без боевого вооружения и не способный подняться в воздух из-за серьезных неисправностей. А в Краснодаре у бездомного в тележке из супермаркета нашли пулемет «Максим» в отличном состоянии и с двумя лентами. В Сыктывкаре же на фабрике туалетной бумаги случился огромный пожар, запечатленный на сотни видеокамер. Когда же прибыли пожарные, оказалось, что возгорания не было. Среди всего этого многообразия, сообщение о том, что движение по кольцевой ветке приостановлено из-за непонятной чертовщины, показалось невинной детской шалостью. Ильяв вскоре надоели сенсационные новости со всей страны. Про иные государства он даже не читал, догадывался, что там кутерьма не меньше. В дверь постучали. Илья встал, открыл. На пороге улыбнулся проводник. «Я вот иду мимо вашего купе и прямо чувствую, что вам хочется чая», — сказал он. Илья с Линой переглянулись. Заказали чай из шоколада. Проводник, вернувшись, попросил купюру поменьше. Сказал, сдачи нет. «И не надо». Илья всунул ему в руку деньги. «Завтра утром еще что-нибудь закажем, а оставшийся на чай будет. Пойдет?» «Конечно, пойдет». Улыбка грозила разорвать лицо проводника. «Проводник». Если что-то понадобится, обращайтесь в любое время. Для дорогих гостей ничего не жалко. Обязательно, в один голос заверили его Лина с Ильёй. Шоколад оказался невкусным, а может, нервы были на пределе, и в горло кусок не лез. Поезд выехал из Москвы, мелькнула станция Люберцы. На перроне стояли люди, дожидались электричку. Илья взял с верхней полки подушку и завалился на койку. мимо окон проносились деревья, то ли лес, то ли рощица. В коридоре мужской голос громко крикнул: "Ты там что, уснула?" "Ничего", пробормотал Илья. "Я обязательно что-нибудь придумаю. Ты только в меня верь". "Верю", незамедлительно сказала Алина.